«Прямо хоть не ложись, черт бы ее побрал!» «Эдди, ты думаешь, правда нехорошо спать, когда луна светит в лицо?» «Так старики говорят, я не знаю, но мне всегда скверно в такие ночи». «Как по-твоему, поймаем что-нибудь сегодня?» «Кто его знает? В это время года здесь попадается здоровенная рыба. Вы что, хотите идти к Казиксову маяку?» «Мальчики туда просятся!» Тогда надо выходить сразу же после завтрака. Для ленча я ничего стряпать не буду. Есть у меня картофельный салат, салат из крабов и пива. Еще приготовлю сандвичи. Для сандвича есть ветчина из последней доставки и латук. А приправить можно горчицей. Ребятам горчица не вредна? По-моему, нет. Ха. Когда я был мальчишкой, мы горчицу не ели. А хорошая штука — этот самый чатни. Не пробовали сандвичи с ним? Нет. Его, когда первый раз прислали, я не знал, что это такое, и намазал на хлеб вместо джема. Здорово получилось. А теперь я им сдабриваю овсянку. У нас давно карри не было. Мне на будущей неделе должны доставить баранью ногу. Раза на два нам хватит на жаркое. А может и на один при таких едоках, как Том-младший и Эндрю. А потом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 да еще такое пиво. Но работать я бы после него не мог. А у вас сегодня день нерабочий, так какого черта? Допивайте бутылку, я вам другую принесу. Нет, одной мне довольно. Они отчалили в 9 часов, когда уже начался отлив. Томас Хадсон стоял на мостике у штурвала и, пройдя через банку, покрытую водой, взял курс прямо туда